25. -е. С детства мечтал стать космонавтом. Кинг-Конг. Телепатия была разработана относительно недавно, и у большинства людей традиционно ассоциировалась с чем-то незаконным и пугающим. Неудивительно, государство тратило немало сил и средств, чтобы поддержать этот образ. С другой стороны, оно тратило еще больше на проведение тестирований, поскольку ни одна система не может отказаться от такого соблазна от возможности заглянуть в мысли граждан. Впрочем, для опасений и неприязни, питаемой к телепатии средним обывателем, хватало причин и без дяди Сэма. Во-первых, их было мало телепатов, примерно один из десяти тысяч, да и то если считать за телепатов категории F и G. Настоящих же, способных читать мысли, а не только улавливать эмоции и способных делать это по желанию, а не от случая к случаю, было и того меньше. Во-вторых, почти любой не нетелепат мог, используя так называемый усилитель, выйти в эфир и причинить немало беспокойства окружающим. Это называлось «mental abuse» и каралось довольно жестоко, но все равно соблазн был велик и дураков хватало. Ну и наконец, кому приятно, когда читают твои мысли. Все эти нюансы были прекрасно известны двум прибывшим в этот день в серебряный телепатам, полной крашеной брюнетке преклонных лет Ингрид и 25-летнему красавцу Полю. Ингрид была телепатом категории С, она работала на хирурга. Что же касается телепата D класса Поля, то он работал в полиции, более того. Он гордился тем, что работает в полиции. Работа играет очень важное место в мировоззрении человека, а также в том, насколько он доволен своей жизнью. С точки зрения теории порядка и гармонии, в этом нет ничего удивительного. Человек, утверждают приверженцы этой теории, является общественным существом. Он одинок и несчастен, и если лишить его возможности работать, привносить в общество порядок и гармонию, и, по большому счету быть как все. Не следует недооценивать это самое «быть как все». Работая, человек соприкасается с другими людьми и, порой даже не отдавая себе в этом отчета, пытается им подражать. «Но как же тогда он делает карьеру?» – спросите вы. Ведь карьера – это цепочка перемен. Очень просто. Все делают карьеру. Прекратив усилия, человек окажется не таким, как все, И это будет тяжело. Очень тяжело. Несколько иначе подходят к вопросу приверженцы теории хаоса. Хотя как раз в этом вопросе их взгляды удивительно близки к взглядам их оппонентов. К тому же теория хаоса не унижается до столь незначительных деталей мироздания, как Homo sapiens, оставляя тем самым поле деятельности для многочисленных промежуточных школ, представители которых не владак с фрактальной геометрией зато помнят основы школьной биологии, да к тому же не прочь порассуждать. Стадное существо? Да. Вся система взаимоотношений человека с себе подобными и вся основа его самооценки строятся на присущем виду внутреннем беспокойстве. Беспокойство – это, по мнению представителей обсуждаемой школы, люди унаследовали от своих предков – обезьян. Приматам свойственно это чувство постоянного страха перед хищниками и прочими бедами, подстерегающими их на жизненном пути. Работа же, точнее рутинная привычная деятельность, действует успокаивающе. С одной стороны налицо действие, а значит, драгоценное время не теряется впустую. С другой же, рутинная работа не предполагает резких перемен, а значит и стрессов. Перемены тоже пугают людей И тоже из-за их исторических корней. Однако тут представители обеих теорий разводят руками. И среди людей встречаются извращенцы. Лучше всех, пожалуй, эту мысль выразил Гарик, объясняя AI причины, по которым IBM идет по жизни своим путем, а он, Гарик, своим, и продаваться гиганту индустрии не собирается. Мы с удовольствием привели бы здесь этот блестящий образец сочетания теории хаоса с теорией гармонии, равно как и некоторых теорий, которые разработал лично Гарик. К сожалению, предложенное молодым человеком объяснение может также служить примером необычайно компактного выражения сложных философских концепций при помощи ненормативной лексики. В данном повествовании неуместны. Мы заговорили о работе и отношении к ней людей не случайно. Равно как не случайно зашла речь об извращенцах, которых теории гармонии и хаоса игнорируют напрочь, как досадное исключение. Впрочем, исключения лишь подтверждают правила. И правило в данном случае сводится к тому, что обе теории безбожно врут. Об извращенцах и трудоголи как же мы заговорили в связи с Полем, который являлся и тем, и другим, и вдобавок мечтал сослужить родине верную службу что уже является разделом не философии, а психиатрии. Поль любил работу. Вся его жизнь была посвящена ей, и ни одно женское сердце разбилось в результате, ибо, как мы уже упоминали, Поль был красавцем. Телепатический свой дар молодой человек холил и лелеял и работу выполнял добросовестно, что называется по книжке, по прописи, то есть... Ингрид же, работа на хирурга оплачивалась лучше, чем работа на полиции. В десятки, а порой и в сотни раз. Хотя, с другой стороны, занятие это сопровождалось неизбежным риском, даже несмотря на то, что поймать и улечить телепата невероятно сложно. Одно дело, когда на твоей стороне закон, и совсем другое, когда он против тебя. Не то, чтобы телепата, даже поймав, можно было наказать, Закон все еще буксовал в определении того, что есть телепатическое преступление. Но, как следует из приведенных выше теоретических выкладок, человеку не должно быть безразлично, на кого он работает, если, конечно, он не является досадным исключением. Ингрид было наплевать. «Если тебе под 50, и ты вдруг, сама того не ожидая, узнаешь, что при помощи простой и совершенно безопасной процедуры можешь превратиться в телепата, колебаться не следует. Ингрид не колебалась. Она прошла инициализацию в тот же день, в который получила результаты тестирования. Затем начались сложности. Человек живет не в обществе, как это часто утверждают философы, а в некой экологической нише, которую он в этом обществе занимает. Живет не сталкиваясь или почти не сталкиваясь с тем, что происходит в том же обществе но за пределами его ниши или его круга. Миллионер может прожить жизнь, не соприкоснувшись с нищими. Инженер узнает о существовании воров только тогда, когда с него снимают часы. А между тем воры эти были всегда и всегда рядом. Просто ниша у них была другая. А переместись инженер из своей ниши в нишу, скажем, полицейского или скупщика краденого, и он общался бы с преступниками каждый день, но не с инженерами. То же самое, даже еще в большей степени, применимо к характерам людей. Психопат не станет общаться с инженером, если, конечно, этот инженер нормален. Инженер проживет жизнь, полагая, что все люди вокруг приветливы и поступают логически, до тех пор, пока кто-то в ответ на вопрос который час не вонзит ему в руку вилку. До инициализации Ингрид была нормальной домохозяйкой и жизнь её подчинялась законам ее социальной ниши – муж, магазин, телевизор. Все было просто и понятно. Все относились к ней хорошо, и все те странные и страшные вещи, которые она читала в газете или видела по телевизору, были лишь странными и страшными вещами и воспринимались как нечто нереальное, не имеющее отношения к ней Ингрид. Единственными ее врагами были лишний вес и шоколадные конфеты. Все это изменилось в одночасье, когда она стала видеть мир вокруг, независимо от того, находилась ли она на светлой и безопасной улице или в темном переулке рядом с ней. Она видела убийства и изнасилование, она разделяла галлюцинации с наркоманами и кошмары с теми из них, кто не получил вовремя свою дозу. Она узнала, о чем думают извращенцы. Не узнала даже, а почувствовала. В те самые трудные первые дни – Когда ее дар уже работал в полную силу, а контроля над ним она еще не имела, она была открыта для всей той грязи, которая окружала ее благополучный островок. Да полно! Благополучно ли? Ингрид знала теперь, что думает о ней её муж и ее дочь. Она вообще очень много узнала в эти дни. Затем она сломалась. Она просто вышла из дома и пошла прочь. Никуда специально не направляясь. Просто в никуда. Как это бывает всегда, прогулка закончилась в грузовом порту, и перед женщиной встал вопрос о самоубийстве. Жизнь не удалась. Впереди старость и телепату не составляло особого труда получить исчерпывающее представление о том, что это такое. Оставалось сделать один единственный шаг с пристани. А затем на пристань приехал хирург. Он и его люди не знали, что за ними наблюдают. Быстро и весело они выволокли из машины какого-то беднягу, залили ему ноги в бадью с цементом и спихнули в воду. Они уже совсем было собрались уезжать, когда из-за контейнеров к ним вышла женщина, решившая начать жизнь сначала.